Глава 12 «Ваш броди, дальше остановил меня армеец, имевший весьма потрёпанный вид. Каска криво сидела на голове, которая была кое-как обмотана бинтами, сквозь которой сочилась кровь. «Что там, боец?» «Внутри открылся разлом, начал капрал. Но я его перебил. «Я в курсе. Что за твари? «Гигантские жуки. Да вот, и сами посмотрите!» «Крепкие собаки!» Я перевел свой взгляд в ту сторону и увидел развороченное пулеметное гнездо. Вокруг лежали трупы солдат. А посередине валялся расковыренный жучара размером побольше моей карамельки. В стороне дымился мобильный городок, что был размещен возле муравейника. Оттуда раздавались разные крики, в том числе крики боли и матюки. Взрывов и стрельбы вроде не было слышно. «Несколько волн мы уже отбили», — сказал боец. «А исты где?» «Часть зашла внутрь. Часть...» Он странно на меня посмотрел. «Сразу свалили отсюда». «Вот только не надо их осаждать», — нахмурился я. «Каждый трезво оценивает свои силы». «Прошу прощения, ваше благородие. И в мыслях не было?» Вытянулся по стойке смирно солдат. «Ладно, я пошел. «Можно вашу фамилию для регистрации?» «Ист пятого класса Галкеонов, буркнул я. За мной потащился волк. «Реально считаешь, что сбежавшие исты правы?» Угрюмо поинтересовался Потапов. «Как тебе сказать, волк? Если честно, то я считаю, что все они грёбаные трусы. Но вот часть моя, очень глубокая часть, говорит, что они поступили разумно. Уйдя отсюда, у них еще есть шанс прокачаться и вернуться назад. А вот мертвый ист уже не прокачается». «Так ведь они бросили людей!» Всё ещё недоумевал волк. «Вот именно!» — кивнул я, закрыв неприятную тему. Я присел рядом с трупом жука. «Хорошо быть охотником. Очень мало на свете уникальных существ. Такое ощущение, что все вселенные делают по одному образу и подобию. Если ты видел десяток разновидностей жуков, то ты видел их все. Я точно знал, где находится его крошечный мозг, который является нервным центром. Смотри», — подозвал я волка, — «стрелять нужно вот сюда и желательно чем-то крупнокалиберным». «Понял», — кивнул Потапов. Я встал и пошел дальше мимо разрушений. Похоже, часть поселка накрыла артой, которая располагалась за пределами периметра. Складываю впечатление, что местные защитники вызвали огонь на себя. Что же, это достойно уважение. Везде трупы, кровь и металл смешался с землей. Все окрестности вокруг разлома походили на какую-то грёбаную мертвую поверхность Луны с большими кратерами. «Командир?» «Да, Волк?» «Разрешите пойти с вами?» Я повернулся к нему и хмыкнул. «То, что я дал тебе кольцо, это не означает, что я готов тебя потерять». «Я справлюсь, командир», — насупился Волк. «А скажи-ка мне, друг, насколько хорошо ты владеешь мечами, топорами или хотя бы копьем? Тут Волк в первый раз смутился. «Немножко не по профилю. Я вообще-то по огнестрелу эксперт. Но на ножах я тоже хорош, а еще в их метании». Он немного подумал и добавил. «Прямо очень хорош». Я хмыкнул. «На ножах, говоришь?» Хлопнул его по плечу. Возможно, мы еще сделаем из тебя ассасина, но точно не сейчас. Остаешься здесь и дождаешься меня. Если все пойдет плохо, едешь в центр, найдешь Анну, у нее все бумаги. Наш контракт будет считаться исполненным. Она тебе еще и денег подкинет. Волк буквально зарычал: Мне не нравится эта идея. Тут уже я рассмеялся. Мне она тоже, поверь, не нравится. Но помнишь, я говорил о доверии. Так вот, я знаю, что выйду оттуда и выйду не с пустыми руками. Держи мой тыл, боец. Принято. Я перевел взгляд на карамельку. Та открыла пасть и зарычала. В голове у меня раздался возмущенный вопль. «Не думай, вот даже не думай!» Я усмехнулся. «Куда я? Туда и ты?» Ласково похлопал ее по большой голове. «Ладно, пошли, чего уж». Мы зашли в разлом. Предбанник был тоже разрушен. Походу, всех внутренних защитников снесло уже первой волной. У меня на боку висели два трофейных меча, дюжина не сильно многоразовых кунаев на перевезе на груди, но ну и моя собственная мощь тоже никуда не делась. Я погнал шнырку вперёд, а мы с Карой осторожно пошли следом. Тут уже было царство смерти, царство муравьиной смерти. Вокруг валялись разорванные тушки муравьёв. Несколько ошалевших тварюшек выбежали на нас, но были быстро ликвидированы. Я надеюсь, что дублирующий разлом открылся не очень глубоко. Судя по тому, что твари полезли, в том числе и наверх, скорее всего, так и было. Вообще, это чрезвычайно редкое событие. Я про это слышал в тот редкий момент, когда не спал на лекциях. Обычно твари разбирались внутри друг с другом и, как правило, не тревожили человечество снаружи. Через некоторое время кто-то из них одержал верх, тогда туда заходили исты и зачищали всех сразу. Но в этот раз что-то пошло не так. И я, вспомнив почти раздробленного жука на поверхности и маленькие тела муравьишек, понял, что передовые отряды муравьев просто не вытащили. Скорее всего, солдаты-муравьи смогут оказать достойное сопротивление, то они находились ниже. Волны бешеных муравьев, с моим продвижением вглубь разлома все увеличивались, как и увеличилось их количество. Карамелька оторвалась на славу. Пару раз и я вступал в бой. Души бились в хранилище. Шнерка подбирал немногочисленные жлейки. Все шло по плану. Вот только я никак не мог понять, где находится гребаный разлом. Нам стали попадаться трупы истребителей, разодранные на части частично сожранные тварями. Однако, судя по тому, что рядом с ними лежали тела разбитых жуков, было видно, что парни и девушки отдали свои жизни не зря. Я задумчиво посмотрел на топор, валявшийся рядом с раздробленным мечом, и понял, что пора собирать лут. Призвав красивого, я накинул на него легкие переносные сумки, которые взял у Архипа. Сделаны они были из тончайшего материала. Кажется, он что-то говорил про инородную паутину. Складывались они буквально в маленьких омочек, не занимая много места в рюкзаке, а вот в разложенном состоянии были очень прочными. «Красивый! Ты теперь наш ослик!» — хмыкнул я, хлопнув по розовой башке. Тот кивнул, вроде соглашаясь. Топоры два кинжала сразу отправились в сумку. Туда же я перекинул свой рюкзак, который стеснял мои движения. Подобрал все жетоны и кольца истов, что смог найти, и мы пошли дальше. В одном из отнорков я увидел раненого муравья-солдата. Вокруг него суетились муравьишки поменьше, не обращая на нас никакого внимания. Такое ощущение, что они хотели оказать ему первую помощь. Красивый тоже зачем-то полез вперед, но большой муравей щелкнул жвалами, чуть не перекусив розового парламентера. Тот пискнул и сразу спрятался за меня. «Ты теперь из нашего муравейника. Привыкай, бедолага. Эти для тебя стали чужими», — мыкнул я. Муравей недоуменно посмотрел в сторону своих бывших собратьев, а затем потрусил за мной, как побитая собачонка. Мне даже стало его немного жаль. «Да ладно тебе! У нас тоже хорошо, главное — весело!» Первый жук вскоре возник перед нами. Из шести лап у него не хватало двух, кто-то ему их отрубил но эта тварь все равно ползла на нас. Карамелька заметалась перед ним, отвлекая внимание. Я же зашел сбоку, примерился к месту на панцире, где находился его крошечный мозг, который является нервным центром, и, напитав силой, садил ему меч прямо туда. Панцирь хрустнул, меч хрустнул, жук сдох. Твои ж мать!» — выругался я. «Первый серьезный противник, и у меня минус оружие. Кажется, нужно действовать поаккуратнее». Я понял, почему так много разбитых мечей валялось рядом с трупами истов. Немногое оружие выдержит соприкосновение с прочным панцирем этих тварей. Зато в башке жука было сразу две красные желейки, что меня немного примирило с действительностью. Мы пошли дальше. Навстречу полз еще один раненый жук. У него был сбит вообще весь правый ряд лап, и передвигаться нормально он уже не мог. На этот раз я был аккуратней и прибил тварь, не сломав свое оружие. Шнырка, проследи Откуда-то эти недобитки ползут. Нужно с этим разобраться». Увидев картину, показанную Шныркой, я яростно замутюкался. В небольшой пещере сражались четверо истов. Еще три тела лежали за их спинами, то ли раненые, то ли убитые, а на них наседали еще пять рожиков. Прямо на моих глазах, скрикнув, «Пала девушка», стоящий рядом с ней здоровенный мужчина, заляпанный с головы до ног зеленой кровью, Ловко выдернул за шкирку, раненую себе за спину, и врубил свой громадный топор в панцирь твари. Вот только следующий жук сбил с ног уже здоровяка. Кажется, им всем осталось недолго сражаться. «Бегом!» — крикнул я. Благо, эта битва была совсем недалеко. Мы успели вовремя. Карамелька запрыгнула на тварь и заработала когтями. Я прямо почувствовал, как из меня потекла к ней энергия. Но я ее за это не осуждаю. Для того, чтобы пробить панцирь, Нужно хорошо постараться. Я забил второго жука. Совместно с карамелькой мы долбанули третьего. еще один заметался, зажатый с двух сторон. И тут меня удивил красивый, который с тонким движением бросился ему под ноги, сделав натуральную подсечку. Я всадил меч в башку жука. И что бы вы думали? Конечно же, и этот меч треснул. Я обернулся на измученных людей, которые держались, похоже, только на своей силе воли. Здоровяк! Припадая на левую ногу, из которой текла кровь, пошел вперед, а затем протянул мне руку. «Спасибо, парень. Ты очень вовремя подошел! Кольцо его горело желтым цветом третьего класса. «Сильный ист». Я оглядел его с ног до головы. Но, похоже, боец из него уже не очень. «Виконт Смородин, командир второй дежурной группы центра», представился он. «Барон Галактионов», — улыбнулся я. «Ист пятого класса». «Галактионов?» — прищурился здоровяк. «Тот самый?» «Наверное?» — пожал я плечами. Я оглядел оставшуюся группу. Только трое из них могли перемещаться без чужой помощи. Они могли более-менее стоять на ногах. Остальные лежали на земле и стонали от боли. Двое уже не шевелились. То ли были без сознания, то ли погибли. «Выход наружу свободен, пока», — уточнил я. «Если поторопитесь, то вы их еще успеете вытащить». «Моя дежурная группа, барон!» — вспылил здоровяк, который был выше меня на целую голову. «У нас задание из центра!» «Посмотри на себя, боец!» — тут уже спылил я. «Задание центра — закрыть разлом, а не сдохнуть бессмысленной смертью! Вы храбрые ребята, что пошли сюда! Но на сегодня хватит! И кто вытащит ваших раненых товарищей?» Надавил я на живое. Здоровяк нахмурился, затем кивнул. «Серега, Сани, берем раненых!» Он повернулся ко мне. «Мы вернемся сюда, Галактионов, только вынесем наших!» Я усмехнулся. «Если хотите знать мое мнение, то это вы зря. Но у вас есть своя голова на плечах. Так что осторожнее, Виконт. И это...» Я немного замялся. «Можно у вас попросить меч? А то, как видите, мой последний тоже сломался. Если выживет, отдам. Если сломаю, возмещу стоимость потом». Здоровяк протянул свою двуручную секиру, но я отрицательно махнул головой. «Сталь была хорошей!» и мою силу она бы выдержала, но мой стиль боя был несколько иной. В узких коридорах это не лучшее оружие. Спасибо, но мне лучше бы меч. Серёга, возьми Федорова. Он ему уже не пригодится. Один из стоящих на ногах истов отстегнул с убитого ножна и подал мне. Я наполовину вытащил клинок из ножен. Металл отливал синеватым цветом. Хорошая руда. Лучшая зеленоватой карской стали, которая считалась типа прочной. Возможно, его хватит надолго. Спасибо. Как я сказал, позже верну. Не нужно, барон, не нужно. Родственникам Федорова мы сами компенсируем его стоимость. Считай это благодарностью за наше спасение. Ну, как знаешь, — хмыкнул я. Давайте, ребята, поторопитесь. Лут сам себя не соберет. Я очень аккуратно и по справедливости спорол бошки тем жукам, которых завалила моя команда. Заодно проверил меч. Он хорошо держал заряд. Сбоку что-то ткнулось мне в ногу. Я увидел красивого, который принес мне лапку жука, положил рядом и ткнул мордой в ее сторону. «Это типа мне?» — засмеялся я. «Ты меня покормить хочешь? Спасибо, малыш, но я не голодный». Я потрепал по хитиновой башке своего нового питомца. Выходящие ты, несущие своих товарищей, бросали на меня странные взгляды. «Ну да, чувак разговаривает с розовым муравьем. В ли он Мы пошли дальше. Шнырка все еще не мог обнаружить этот чертов разлом. Вот только количество жуков сильно увеличилось. Меч держался, я держался, Кара держалась, доспех мой тоже держался, но с трудом. Пару раз я призвал их мертвых товарищей, но энергетическое хранилище было не резиновым. Тут был выбор, призвать тварей, либо же работать в рукопашную. Я быстро прикинул расклад и выбрал второе. Проткнув очередную башку, Я увидел, что мой перстень вспыхнул оранжевым светом. Ну вот оно, снова четвертый класс. Шифроваться хватит уже, наверное, оставлю, а то и так постоянно вызываю недоумённые взгляды. Мы пошли дальше. Шнырька показал снова интересную комнату, где множество муравьев буквально разрывали на части несколько жуков. Они как будто защищали что-то ценное. Я сжал в руке красную желейку, уже третью за сегодня, возобновляя свои запасы энергии вздохнул и снова вскорился тот отросток. Когда мы забежали, муравишки все подохли, а вот три оставшихся жука с большим удовольствием чавкали, пожирая муравьиную яйцекладку. А рядом раздался истошный виск. Красивый, быстро перебирая лапками, метнулся вперед, пытаясь схватить жуков за лапы и явно пытаясь их уничтожить, вот только силёнок у него было маловато. Первый же удар жука откинул его в сторону, От того, чтобы его не перекусили огромные жвалы, спасла только, на удивление, карамелька, которая сбила его своим телом и долбанула по наглому жуку как когтистой лапой. Красивого, к моему изумлению, жизнь ничему не научила. Он вскочил на лапы и снова бросился в бой. «Да что ты за самоубийца такой?» — заорал я, кидая ледяной копьё в жука, который снова хотел броситься на красивого. Убить я его не убил, но явно затормозил. Этого хватило, чтобы я добежал и разделал его мечом. Карамелька справилась с первым. Совместными усилиями мы добили третьего. Я услышал странные звуки, повернулся и невольно улыбнулся. «Вы видели, как щенок яростно треплет большой тапок или мягкую игрушку, изображая из себя большого сторожевого папашку? Так и красивый сейчас изо всех сил трепал за лапу уже мертвого жука, всячески изображая свирепость. Ну все, все, хорош!» подошел я к безумышкому розовому и аккуратно оттащил его от трупа. А у тебя сердце бойца, малыш! Красивый подошел к разоренной кладке и издал жалостый писк. Извини, дружище! Почему-то я испытал неудобство, хотя сам в прошлый заход накрыл несколько тысяч таких же яиц. Я подошел и поднял на руку одно зеленое, самое дешевое. Красиво дернулся, но потом застыл на месте. Я удивился еще раз. То есть, если... Я заберу эти яйца, то это нормально. А их ты чуть до смерти не загрыз, — улыбнулся я. Муравей подошел ко мне и просто молча ткнулся башкой мне в бедро. «Фига себе преданность!» — удивился я. И снова похлопал его по макушке. Рядом фыркнула карамелька. «Ты что, ревнуешь, подруга?» — улыбнулся я. На что она возмущенно фыркнула еще раз, в голове раздалась мысль. «Вот еще. «Ладно, погнали дальше. А ты, розовый боевик, держись рядом!» Шнырка наконец-то нашел вход в дублирующий разлом. Вот только с той стороны перли жуки, другого прохода не было, придется пробиваться туда с боем. Я матюкнулся и принял еще одну желейку. В голове уже слегка кружилось и меня подташнивало все признаки энергетической перегрузки на лицо. Но я хорошо знал свой организм. Он выдержит еще немного. Ну а если проблююсь, так и бог с ним. В конце концов, у меня в друзьях один из лучших лекарей империи. Мы сходу вступили в бой. Для начала я бросил все кунаи, которые у меня были, поставив в разрывной режим. Штука дорогая, Япония далекая, но делать было нечего. 12 бросков, 12 трупов. Я даже слегка загордился собой. А затем по трупам товарищей на нас хлынула вторая волна. Я крутился как мог, проявляя чудеса ловкости. Пантера скакала рядом, доспех охрененно проседал. Также попадали по карамельке, что вызывало еще один выброс энергии от меня к ней для защиты. Нас начали теснить. Рядом с визгом пробежал розовый, видя, что у нас дела плохи. И тут меня переклинило. Я подключил его к своему каналу и начал напитывать энергией, запихнув в рот и сразу проглотил две красные желейки. Не было времени рассасывать их в руке. и Изжога мне обеспечено. «Да-да, одну за другой, две штуки». Муравей окутался аурой силы и на моих глазах вырвал лапу у жука прямо с мясом. Вот только после этого на него бросились еще двое. Тут уже я психанул, испугавшись за питомца, и захреначил энергию кольца в это тело. Раздался треск и яркая вспышка, на секунду ошеломившая всех вокруг. А перед моими глазами возник здоровенный розовый муравей, совсем немного уступающий своим противникам. Но это еще не все. Аккуратные прозрачные крылышки стрепенулись у него на холке. Он подлетел в воздух и обрушился на противника, продавив его панцирь. «Твою же мать!» — только и успел сказать я и снова вступил в бой. Втроем мы справились намного быстрее. Я печально посмотрел на свой перстень, снова ставший красным, и перевел взгляд на подросшего красивого. Хотя тут меня уже начали терзать смутные сомнения. «Крылышки?» «Красивый!» — настороженно сказал я. Признавайся, ты что, баба? Внезапно рядом возник Шнырка и начал буквально кататься по земле от хохота, все время повторяя: А я шнал! Я шнал! Приколюшка! Набрал юмористов на свою голову, почистал из затылок. Ну ладно, официально переименовываю тебя в красивую. Согласна? Что-то на грани сознания коснулось моего мозга, но я все еще не мог разобрать. Ну да, я слышал, что муравьиные матки по умнее остальных. Вот только это, наверное. Еще совсем молодая и разговаривать не может. А так, глядишь, я и с муравьями разговаривать научусь». Путь до дублирующего разлома был свободен. Шнырка заскочил туда на разведку, и я увидел пустыню в буквальном смысле этого слова. Но нет, не пустыню, которая с песком, а просто мертвую землю. Там не существовало вообще ни травинки, ни росточка, ни деревьев. Походу, эти жучары жрали все подряд. Теперь понятен был их агрессивный напор. Они просто подыхали там у себя с голодухи, а здесь дорвались до бесплатной еды. Я не торопился. Разлом был оранжевого цвета, близкий к желтому. В этих тварей я не удивился. Вот только что меня могло ждать изнутри? Шнырька искал. Я недоумевал. Неужели они абсолютно всей толпой оттуда вылезли? И тут Шнырька показал какое-то болоце, где копошлились мерзкие жучата под присмотром четырех жуков побольше. Ну да, похоже, там только детский сад остался. У меня снова был выбор — призвать себе подмогу или же идти в нынешнем составе. Но боюсь, что мои запасы энергии на исходе, и я в любой момент просто упаду в обморок». Мы нырнули внутрь и пошли к этому болоту. Очень не хотелось, но я сожрал еще одну желейку. Два питомца и свой доспех — очень дорогое удовольствие. Тут возникла еще одна проблема. Матки начали плеваться. Я был готов к любым неожиданностям, но как будто они обладали зачатками интеллекта. Увернувшись от первого плевка, а за ним и от второго, я словил сразу два следующих. Им что, знакомо слово «упреждение»? Доспех зашипел, медленно проседая. Частично просело плетение на руке, я зашипел от боли, когда кислота стала разъедать руку. Еще несколько капель продавилось по всему телу, прижигая мне одежду и принеся дикую боль. Еще одна красная желейка закинута в рот. Перед глазами начал вспыхивать целый салют. «Кажется, я на пределе», но мои питомцы не зевали. Красивая уже терзала одну из маток. Кара разрывала вторую. Похоже, их кислота была их главным оружием. В отличие от своих боевых собратьев, их панцирь был гораздо менее прочным, а брюшки вообще были мягкими. Я содрал с себя дымящуюся одежду, оставшись в нарядных белых в красное сердечко семейниках. Да, теперь их у меня много. Я купил их потому, что понравился материал, и мне было пофиг на рисунок. А вот когда после взрыва квартиры у меня осталась одна только пара, Анна, взявшая на себя обязанности моего модельера, прикупила целую коробку точно таких, видимо, решив, что рисунок — это тоже важно. Ну и фиг с ними, материал действительно хорош. Я сел на жопу и глубоко вздохнул, пытаясь прочистить каналы. Такое ощущение, что я вот-вот взорвусь изнутри. Переизбыток энергии давал о себе знать. Я грустно улыбнулся. «Дожил Сандер. Твои питомцы работают за тебя». «Надо!» — возник малой, вывалив передо мной четыре оранжевые желейки. Я потрепал его по мохнатой головке. «Спасибо, ценю», — искренне сказал я, зная, как он не любит копаться в трупах. Но, видимо, даже этот маленький засранец понял, что его хозяин на пределе. Я прислушался к своим ощущениям. Разлом все еще был открыт, и я перевел взгляд на копошащуюся мелочь. «Но «Ну давайте уже, доделывайте свою работу!» — кивнул я своим питомцам. Красивая на меня посмотрела, как будто сомневалась. «Да, да, я знаю, что ты ненька, и что это дети. Но из этих детей вырастут те уроды, которые сожрали ваши яйца». Муравей пискнула и тут же приняла решение. Я же собрал уже ту часть энергии, от которой надо было избавиться. Трансформировал ее в огненный шар, а затем херанул в центр болота, которое мгновенно вскипело. Мелкие тварюшки в ужасе начали вылезать на берег, где их встречали кара с муравьем. Снова волна энергии поглотила меня. Но это была исцеляющая энергия, которая расширила мои каналы, которые вот-вот топнут от перегрузки. Я снова взглянул на руку. Ну вот, опять оранжевый. Молодец, из четвертого класса галактионов. Жалея к не было, поэтому мы потихоньку пошли к выходу из разлома. Шнэрка быстро пробежался по разлому, но, ожидаемо, ничего ценного не нашел. Муравейники на нашем пути опять стали появляться жуки, но выглядели они растерянными. Такое ощущение, что информация о закрытии разлома дошла до их крохотного мозга. Они прекратили действовать группами и просто бросались поодиночке, с чем мы успешно справлялись. «Опашность!» — заорал шнырька появляясь перед нами. Я сразу посмотрел направо. Оттуда, стройными рядами как бронированная пехота бежала дюжина солдат муравьев Они как раз разорвали на части двух зазевавшихся жуков. Вот только теперь на их пути стояли мы. «Вот не хотел бы я этого делать», — скривился я, судорожно перебирая внутри душу помощнее. Придется идти в банк Вот этот магмовый элементаль подойдет. Но только не знаю, справлюсь ли я с ним после этого. А к черту! В кольце энергии еще есть. Давай, работай!» Я призвал иллюзию большого красного пятна, которое выглядело как кусок камня с прожилками лавы. Он фактически и был камнем, внутри которого клокотала лава. Завалить эту сволочь был тот еще квест. Он охранял одно интересное месторождение, на которое я получил заказ. Был я тогда молодым и неопытным, и чуть не сдох. Так что это была своего рода память, и заодно предостережение мне. Но сейчас я готов был с ним расстаться. Я уже хотел загнать в иллюзию душу, когда красивая метнулась вперед, встала на пути солдат, расправила крылья и яростно затрещала. Боже, они же ее сейчас снесут! Она все еще была меньше каждого из этих солдат. Но тут случилось удивительное. Они остановились и начали осторожно, стараясь ее не задеть, обтекать справа и слева. Красивая зашипела и задом отошла к нам, затем взглянула на меня, как будто призывая. Кара к ноге! кивнул я пантере. А сам подошел поближе к красивой. Иллюзия все еще висела в воздухе, я был готов призвать туда душу в любой момент. Но муравьи обошли нас, как будто мы были каким-то неприкасаемым островком, и также, дружной волной, покатились куда-то дальше по своим муравьиным делам. Муравишка сложила крылья и снова уставилась на меня немигающим взглядом. Я выдохнул и расслабился, рассеивая иллюзию. Правда, правда, ты молодец. Извини, что назвал тебя бабой. «Ты, мать её, валькирия! Розовая, да?» — улыбнулся я. «Ну, а теперь давайте убираться отсюда. Как сказали бы мои новые японские друзья, кому-то херовато. И этот кто-то — я».